Глава 38. Нина. Больше мы с Бестужевым не обсуждали ни его мать, ни Андрея. Я решила, что хватит с нас неприятных тем, и быстренько переключила своего писателя на книги. Сначала на чужие, потом и на его собственные. Переключился он отлично, и мы провели в ресторане почти два часа, разговаривая о творчестве. И больше бы провели, если бы в один прекрасный момент не позвонил папа, и не поинтересовался, когда я буду дома и можно ли без меня обедать. Мне стало дико стыдно. Променяла семью на интересный разговор с Бестужевым. «Эх ты, Нина!» «Скоро буду», — протараторила я в трубку. «Обедайте, конечно, не ждите меня». Сбросила вызов, посмотрела на собеседника и виновато улыбнулась, разводя руками. «Да, Нин, твой рабочий день закончен», — кивнул Бестужев. «А вот мой, пожалуй, сейчас только начнется. А то я за утро почти ничего не написал? Нехорошо. Сейчас приеду и попытаюсь сделать хоть что-то. Может, лучше отдохнуть, да я не устал. Бестужев расплатился по счету, захватил из-под стола пакеты с секшопа, попрощался со мной до завтра, и мы разошлись по домам. Дома меня захватили уже другие дела: машины, уроки и ее вопросы, среди которых, слава богу, не нашлось вопроса о том, почему я сегодня пришла позже, чем обычно. Кстати, книгу, которую для Маши подписал Бестужев, дочь торжественно водрузила на почетную полку, где стояли ее любимые литературные произведения, и заявила, что обязательно прочитает, когда вырастет. А пока так уж и быть повременит, раз уж я просила ничего не читать у своего писателя. Да, именно благодаря Маше я начала называть Бестужева своим писателем. Как-то это так легко и непринужденно подхватилось, словно он и правда был мой. Будто я имела на это полное право. Не увязнуть бы мне в этом, конечно. Потому что, несмотря на все собственное сопротивление, я уже давно чувствовала. Нравится мне Бестужев. И сильно. Причем, в отличие от Максима и Андрея, он вызывал у меня не только физическое влечение и мощную симпатию, но и дичайшее любопытство. Ни с Максимом, ни с Андреем мне настолько интересно не было, Я вдруг вспомнила, что еще мы обсуждали с бестужевым в ресторане, и непроизвольно улыбнулась. Вы уверены, что Али не придется по вкусу завтрашний спектакль? Поинтересовалась я в какой-то момент, глядя на то, как мой собеседник с аппетитом ест лазанью. А то может она любитель? Я ведь придумывала план, рассчитывая, что нет? Я твой план скорректирую, не переживай, ответил бестужев невозмутимо. Побежит прочь, сверкая пятками. Правда, я не уверен, что после этого она все равно не пойдет на телевидение. У Аллы много общего с твоим Андреем, мне кажется. Есть такие люди, которым обязательно хочется отомстить тем, кто их хоть как-то задел. Даже если ничего особенного этот человек и не сделал, все равно хочется. А вы не такой? Я нет. Но не по причине высокоморальности, как ты, например. Мне просто лень тратить время на подобную ерунду. Именно в этот момент я впервые подумала о том, что Бестужев — честный человек. Хоть сам он однажды говорил мне обратное, но мало ли, что он сам о себе может думать. Было у меня ощущение, что врет Бестужев все же редко, хотя и умеет это делать. Но если уж врет, то обязательно профессионально.